Глава четвертая. Снаружи балетная академия Сан-Франциско всего лишь узкая белая дверь. Саймон взбирается по крутым ступеням, сворачивает на лестничной площадке направо и оказывается в небольшой приемной с крепучий паркет, пушистой отпыли люстра. Саймон не ожидал, что артисты балета такие шумные. Стайки девушек щебечут во всю, разминаясь у станков, а юноши в черных трико переругиваются, массируя бедра. Администратор записывает его в смешанную группу на двенадцать тридцать пробное занятие бесплатное и протягивает пару черных парусиновых тапочек из корзины с забытыми вещами. Саймон присаживается, чтобы обуться. Через миг за его спиной хлопает стеклянная дверь и высыпает толпа девочек-подростков в темно-синих трико, волосы стянуты так туго, что глаза чуть не вылезают из орбит. Позади них зал просторный, как школьная столовая. Саймон вжимается в стену, пропуская девочек. Приходится собрать всю волю, чтобы пули не кинуться вниз по лестнице. Остальные танцоры, подхватив сумки и бутылки с водой, бодро шагают в зал. Здесь веет стариной, высокие потолки, истертый паркет, фортепиано на подмостках. Ученики выносят в центр зала тяжелые металлические станки, и тут заходит немолодой преподаватель. Позже Саймон узнает, что это сам директор академии Гали. иммигрант из Израиля. Когда-то он выступал в балете Сан-Франциско, но его карьера оборвалась из-за травмы спины. На вид ему под пятьдесят. Упругая походка, поджарое тело гимнаста, голова бритая и ноги тоже. На нем темно-бордовый гимнастический комбинезон с шортиками, кожа на бедрах гладкая, мышцы рельефные. Галли кладет руку на станок, и в зале повисает тишина. Ноги в первой позиции, говорит он и показывает, пятки вместе, носки врозь. Теперь руки. Раз, плié, два, выпрямились, подняли руку. Три, приседаем, гран плié. Четыре, пять, руки анба. Шесть, семь, вверх. На счет восемь переходим во вторую позицию. С тем же успехом он мог говорить по голландски. Не успели закончить сплие, а у Саймона уже болят колени, ноют пальцы ног. Чем дальше, тем заковыристи и упражнения. Дегаже и рон-де-жамп, размашистые круги ногой на полу, затем в воздухе. Пируэты и фраппе, девлаппе, согнуть и разогнуть ногу. И гран-батман, чтобы размять мышцы бедер и подколенные сухожилия перед сложными прыжками. После сорока пятиминутной разминки... столь изнурительные, что Саймон не представляет, как выдержит еще столько же танцоры уносят станки, выходят в центр зала и разучивают групповые движения. Гали расхаживает по залу, напевая нечто невразумительное: баддиддадам, да, да пипапам. Но во время перуэтов он вдруг вырастает у Саймона за спиной. Боже, глаза у него темные, запавшие, но в глубине танцуют огоньки. Что у нас сегодня? Большая стирка? Саймон в той же полосатой футболке поло, в которой ехал на автобусе в Сан-Франциско, и в спортивных трусах. После занятий он бежит в туалет, сбрасывает черные тапочки на ногах уже мозоли, и его рвёт в унитаз. Вытерев рот туалетной бумагой, он задыхаясь приваливается к стене. Он не успел закрыться в кабинке, и другой танцор, зайдя в туалет, застывает как вкопанный. Саймон в жизни не видал таких красавцев. Тот будто вырезанный зоника. Может, темное, почти черное. Лицо круглое, выступающие скулы изгибаются как крылья. В уши блестит крохотная серебряная сережка. Эй, салба у него струится пот. Все в порядке? Саймон, кивнув, протискивается мимо. Преодолев длинную лестницу, он ошалело бредет по Маркет-стрит. Плюс восемнадцать, ветренно. повинуясь порыву, Саймон снимает рубашку, вытягивает руки над головой. Ветерок холодит грудь, и неожиданная радость обжигает Саймона. То, что он сделал сейчас, и защербенное издевательство над собой, даже еще труднее, чем полумарафон, который он выиграл в пятнадцать лет. Подъемы и спуски, топот ног и посреди всего этого Саймон бежит по набережной Гудзона. Он нащупывает в заднем кармане черные тапочки. Они будто дразнят его. Он должен стать, как другие танцоры. Умелым, виртуозным, неутомимым. В июне Кастро расцветает. Листовки против закона проекта о принудительном увольнении из школ гомосексуальных учителей, так называемой поправки номер шесть, кружатся в воздухе, как листья. Всюду цветы такие пышные, что почти противно от их изобилия. 25 июня Саймон идет с танцорами из Пурпура на парад Свободы. Он не представлял, что в городе и в стране столько геев. Сейчас здесь собрались двести сорок тысяч человек. Смотрят, как разъезжают дайки на байках, как взевается в воздух первый радужный флаг из люка на крыше Вольва на ходу высовывается Харви Милк. Джеми Картер! вопит Милк сквозь рев толпы, высоко задрав красный рупор. Ты говоришь о правах человека в нашей стране 15-20 миллионов геев и лесбиянок. Когда же ты заговоришь об их правах? Саймон целует Ленса, виснет на шее у Ричи, охватив ногами его широкую мускулистую талию. Впервые в жизни Саймон начал ходить на свидания. Так он это называет, хотя обычно подразумевается только секс. Есть танцор из клуба Айбим и бармен из кафе Флор. Вежливый тайванец, который так шлепает Саймона, что у того потом долго зад горит. Саймон сильно влюбляется в парнишку-мексиканца Себастьяна, сбежавшего из дома, проводит с ним три блаженных дня в парке Делорес, а на четвертый день просыпается один, рядом валяется мягкая шляпа Себастьяна, зеленая с розовым. Больше Саймон никогда своего мексиканца не видел. Но вокруг столько других, и бывший наркоман из Аллапахи, штат Джорджия, И сорокалетний репортер из «Кроникл» вечно на спидах, и австралиец-бортпроводник. Такого огромного члена Саймон даже вообразить не мог. По будням Клара встает в седьмом часу утра, надевает скучный бежевый костюм, жакет с юбкой из комиссионного магазина, таких у нее два, и идет на работу. Работает она полдня в страховой компании, полдня в зубной клинике, возвращается злющая. И Саймон старается ей не попадаться, пока она не выпьет. Она жалуется на своего начальника стоматолога, но почему-то срывает злобу на Саймоне, когда тот прихорашивается перед зеркалом или приходит из пурпура усталый и разгоряченный, весь в потёках лилового грима. Может быть, дело в сообщениях на автоответчике, а они поступают каждый день: слезные послания от Герти, прокурорские речи Дениела, мольбы Вары, с каждым разом все более отчаянные. После выпускных экзаменов она перебралась домой. Если ты не вернешься, Саймон, мне придется отложить аспирантуру. Голос ее срывается. Кто-то же должен присматривать за мамой. И не понимаю, почему всегда я. Иногда он застаёт у телефона Клару с проводом обмотанным вокруг запястья. Та умоляет кого-то из родных войти в их положение. Они же тебя не чужие, твердит она потом Саймону. Рано или поздно тебе придется объясниться. Только не сейчас, думает Саймон. В другой раз. Если он с ними заговорит, их голоса вторгнутся в теплый океан, где он блаженствует, и его, мокрого, задыхающегося, выбросит на берег. Однажды в понедельник, в июле, Саймон возвращается из академии. Клара дома. Сидя на матрасе, играет с шелковыми платками. За ее спиной к оконной раме приклеена фотография бабушки по матери. Странные женщины, чей крохотный рост и огненный взгляд Всегда внушали Саймону страх. Есть в ней что-то от ведьмы из сказки. Нет ничего зловещего, но она будто не имеет ни пола, ни возраста. Ни ребенок, и ни взрослая, и ни женщина, и ни мужчина, а нечто среднее. «Что ты здесь делаешь?» — удивляется Саймон. «Почему не на работе?» «Я ухожу». «Уходишь?» — повторяет Саймон с расстановкой. «Почему?» «Осточертело все, вот и ухожу». Клара прячет один из платков в левом кулаке, вытаскивает с другой стороны. Платок уже не черный, а желтый. «Разве непонятно?» «Придется тебе искать другую работу. За квартиру надо платить, один я не потянул. Знаю, будет у меня другая работа. Для чего я, по-твоему, тренируюсь?» Она машет платком у Саймона перед носом. «Не смеши меня!» «Да пошел ты!» Скомков оба платка, Клара прячет их в черный ящик. «Думаешь, ты один имеешь право жить, как тебе угодно?» Ты трахаешь целый город, танцуешь стриптиз и балет, балет, и я ни слова против не сказала. Не тебе, Саймон, меня отговаривать. Я деньги зарабатываю, разве нет? Исполняю свою часть обязательств. Вам, Пидером из Кастро, Клара тычет в него пальцем на всех плевать, кроме самих себя. Что? Саймон разгневан. Впервые он слышит от Клары подобное. Сам посуди, Саймон. У вас в Кастро сплошной сексизм. Кругом одни мужчины, а женщины где? Где алисбяньки? А ты тут причем? С каких это пор ты у нас лизбиянка? Нет, отвечает Клара почти с горечью и качает головой. Никакая я не лизбиянка. Но и не мужчина гей, и вообще не мужчина. Так куда мне податься? Клара смотрит на него, но Саймон тут же отводит взгляд. А я почем знаю? Ну а я почем знаю? Если подготовлю свою программу, то хотя бы смогу сказать, что не сидела сложа руки. Свою программу. Да. ограждается Клара свою программу. Не понимаешь, ну и ладно. Я и не жду, что ты беспокоишься хотя чем-то кроме себя. Ты же сама меня сюда вытащила. Думала так они нас и отпустят без боя, разрешат здесь остаться. Губы у Клары плотно сжаты. Я об этом не думала. Тогда о чем же, черт подери, думала? На загорелых Клариных щеках выступает коралловый румянец. Обычно только Денису удается вогнать ее в краску, однако на сей раз она молчит. Будто щедит Саймана. Вообще-то сдержанность ей не свойствена, как не свойственны и прятать взгляд. Но сейчас она отвернулась и через чур сосредоточенно запирает свой черный ящик. Саймон вспоминает их майский разговор на крыше. Махнем в Сан-Франциско предложила она тогда, будто всерьез, не задумываясь над своими словами, будто ей только что пришло это в голову. В том-то и дело, продолжает Саймон, ты никогда не задумываешься, вечно во что-нибудь влипаешь и меня впутываешь, но никогда не думаешь о последствиях. А если и думаешь, что тебе до них нет дела, пока не станет слишком поздно, и теперь винишь меня? Вот самой возвращайся, раз тебя совесть грызет. Клара встает и шагает на кухню. Груда нимитых тарелок уже не умещается в раковине. Открыв кран и схватив губку, Клара принимается за работу. Я знаю, почему ты не хочешь вернуться, продолжает Саймон, пристроившись рядом. Это значило бы, что Дэниел прав. Нет у тебя никаких планов. Ты не можешь устроить жизнь сама вдали от семьи. Вернуться значит признать поражение. Саймон пытается побольнее задеть сестру, вызвать на разговор. Кларина молчание для него страшнее, чем ее вспышки, но Клара не говорит ни слова, сжав губку в побелевших пальцах. Саймон сознает, что поступает посвински, и все равно. Мысли о семье целыми днями с ним, будто кто-то жужжит над духом. И в академии он учится, можно сказать, для родителей, доказывает, что в его жизни помимо излишеств есть место и дисциплине, и работе над собой. Свое чувство вины он умеет переплавить в прыжок, в полет, в вертузный перуэт. Шауль, конечно, ужаснулся бы, узнав, что Саймон занялся балетом, но Саймон убежден, если бы отец, будь он жив, пришел на него посмотреть, то понял бы, какой тяжелый этот труд. Саймону понадобилось шесть недель, чтобы научиться правильно ставить ноги, и еще больше, чтобы усвоить, что такое перуэт. К концу лета, однако, тело уже не болит, так сильно Игали стал уделять ему больше внимания. Саймону по душе размеренная жизнь студии. Ему нравится, что есть куда идти. В редкие минуты ему кажется, что здесь он дома или почти дома, как и многие из них. И Томми, семнадцатилетний красавец, бывший студент Лондонской королевской академии балета. и Бо из Миссури, который крутит по восемь пируэтов подряд, и Эдуардо с Фаузи, близнецы-венесуэльцы, приехавшие сюда на попутном грузовике с соевыми бобами. Эти четверо танцуют в труппе академии под названием «Корпус». В балете мужчины обычно довольствуются ролями слащавых принцев, а то и вовсе служат мебелью, но у Гали современная хореография, сложная акробатика и семеро из двенадцати артистов «Корпуса» — мужчины. Среди них и Роберт, который застал Саймона, когда того ошнило в туалете, и Саймон с тех пор не смеет поднять на него глаз. Впрочем, вряд ли Роберт это заметил. Перед занятиями все танцоры разминаются вместе, а он один у окна. Сноб тянет Босс певучим южным акцентом. На исходе августа холодный ветер принес на Кастро туман с бульвара Сансет, и Саймон натянул спортивный свитер поверх белой футболки и черного трико. Морщась от боли, он массирует правую лодыжку. Что он за птица? Ты хочешь сказать, педик он или нет? – спрашивает Томми, покалачивая кулаками бедра. Вопрос на миллион долларов, мурлычет Бо. Хотел бы я знать. Роберт выделяется не потому, лишь что держится особняком. Он еще и прыгает выше всех. А по части перуэтов даже Бо заткнет за пояс. Вот гад, бурчит Бо, когда Роберт делает восемь оборотов подряд против его шести. И вдобавок он чернокожий. Мало того, что он черный в белом Кастро, он черный Балирун и вовсе экзотика. После занятий Сайма остается посмотреть, как репетируют рождение человека, новое творение Голи. Пятеро танцоров образуют туннель, спины согнуты, колени соприкасаются, руки сплетены над головами. Роберт, человек, видомой бог, поветухой, он пробирается через туннель, а выйдя из туннеля, почти обнаженный в одних темно-коричневых трусах, исполняет трепетное соло. Корпус выступает в «Черном ящике» — небольшом экспериментальном театре на территории Форт-Мейсона, бывшего военного объекта в заливе Сан-Франциско. Когда начинаются репетиции, Саймон вызывается помогать. Пишет под диктовку Гали, размечает сцену. Как-то раз, выйдя освежиться, он застает на причале Роберта с сигаретой. Тот оборачивается на звук шагов Саймона и вполне дружелюбно кивает. Расценивать ли это как приглашение, не совсем понятно, но Саймон подходит к краю причала и... и садиться рядом. «Будешь?» Роберт протягивает пачку сигарет. «Ага, Саймон изумлен». Роберта все считают помешанным на здоровом образе жизни. «Спасибо». Над головой носятся с криками чайки, запах моря резкий и соленый щекочет ноздри. Саймон кашляет. «Здорово ты танцевал!» Роберт качает головой. «Тяжело даются мне эти туры». Туржете переспрашивает Саймон, довольный, что не переврал название. «По мне так было потрясающе!» Роберт улыбается. «Ты меня щадишь». «А вот и нет, это правда». «Нет, не стоило этого говорить, как навязчивый идиот поклонник». «Ну ладно», — глаза у Роберта блестят. «Подскажи тогда, над чем мне стоит поработать». Саймон лихорадочно соображает, как бы его поддеть, но на его взгляд Роберт... Танцор без слабых мест. И Саймон говорит: "Ты мог бы быть дружелюбнее". Роберт хмурится. "Я по-твоему недружелюбный? Ну, да, не слишком. Разминаешься всегда один, а мне за все время и двух слов не сказал. Впрочем, добавляет Саймон, я тебе тоже за все время двух слов не сказал. Справедливое замечание", кивает Роберт. Они сидят в легком дружеском молчании. Деревянные сваи торчат из воды как пинки. Изредка то на одну, то на другую садится чайка, власно кричит и снова взлетает, шумно хлопая крыльями. Саймон смотрит на чайку и вдруг Роберт, наклонившись к нему, целует его в губы. Саймон потрясен. Он боится дохнуть, будто Роберт вот-вот спорхнет и улетит, как чайка. Губы у Роберта полные, сочные, на вкус отдают потом табаком и чуть-чуть морской солью. Саймон закрывает глаза. Если бы не причал внизу, он рухнул бы без чувств прямо в воду. Когда Роберт отстраняется, Саймон подается вперед, будто ищя его снова, и едва не теряет равновесия. Роберт, смеясь, придерживает Саймана за плечо, чтобы тот не упал. Я не знал. Саймон встряхивает головой. Не знал, что я тебе нравлюсь. Он собирался сказать, что тебе нравятся мужчины.、А、Роберт пожимает плечами, но в его жесте нет легкомыслия. Он задумался, взгляд отрешенный, но сосредоточенный, направлен куда-то вдаль на залив. Затем Роберт вновь поворачивается к Сайману и отвечает: "И я не знал."